Сам Куб вовсе не считал, будто он каким-то образом скомпрометировал Алекс, но ее отец смог придерживаться другого мнения. Впрочем, дошли ли новости до отца Алекс или нет, оставалось пока неизвестным. Зато жильцы Купа были полностью в курсе событий. Марк, регулярно бывавший в ближайшем супермаркете, чуть ли не каждый день приносил оттуда кипу малоформатных газет. Сам он не особенно верил в разоблачение бездарных барзописцев, как он называл всех, кто сотрудничал с такими изданиями. Однако ему казалось, что сенсационное чтиво может немного развлечь Джимми, который находился в постоянном унынии. Алекс Марку по-прежнему нравилось, и он искренне сочувствовал ей и осуждал Купа, из-за которого ее имя теперь трепали в связи с громким скандалом. Что же касалось детей Марка, то после телевизионной трансляции церемонии Оскара они просто влюбились в Алекс, с которой много раз встречались у бассейна и успели подружиться. Помня о строгом предупреждении отца, который велел им ни в коем случае не досаждать Купу, они ни за что бы не приблизились к ней, но Алекс заговорила с ними первой. Впрочем, о том, что она регулярно общается с Джессикой и Джейсоном, Алекс ничего Купу не сказала. Она знала, как он относится к детям, к тому же сейчас у него и так хватало проблем. Кроме адвоката Шарлен Купу звонил и Эйп Бронстайн. Он был весьма озабочен тем, что Купу придется выплачивать Шарлен какие-то деньги. «Ты не можешь этого сделать, Куп», — сказал Эйб. «В последнее время ты слишком много тратил, хотя на счете у тебя уже давно круглый ноль». Если ты хоть раз не заплатишь ей вовремя, ее адвокаты живо упрячут тебя за решетку, и тогда даже я ничего не смогу для тебя сделать. Таков закон, Куп. и поверь мне на слово, шарлян не станет колебаться. — Спасибо за хорошие новости, — мрачно усмехнулся Куб. Он знал, что тратит на Алекс, у которой были очень скромные потребности, куда меньше, чем на любую из своих прежних подружек. Однако... По словам Эйба, его текущие расходы все же были непомерными по его теперешнему финансовому состоянию. «Ты висишь буквально на волоске», — не раз говорил он. «Пока еще висишь, но случись что-то непредвиденное, и тебе конец». «Так что лучше поскорее женись на этой девчонке, Мэдисон, и все будет в порядке», — сказал Эйб, прежде чем попрощаться. Старый бухгалтер уже несколько раз задумывался. Уж не для того ли Куб встречается с Алекс, чтобы одним ударом решить все свои финансовые проблемы и спасти Версаль от продажи с молотка, и каждый раз приходил к выводу, что Куб на это не способен, и дело было вовсе не в том, что Куб был абсолютно свободен от любых корыстных побуждений, просто он был из тех людей, которые легко относятся к любым проблемам, полагая, что рано или поздно они так или иначе решатся сами. Эйбу было невдомек, что Куб чуть ниже дневно подвергает свою совесть самому серьезному испытанию. Он сам подозревал себя в том, что, зная о богатстве, Алекс поддерживает с ней близкие отношения не совсем бескорыстно, но с каждым днем Куб все больше убеждался в том, что любит ее по-настоящему. Звонила Купу его преданная Лиза. Она тоже прочла статьи в газетах и была в ярости. Какой ужас, Куб! Ты не должен был встречаться с этой девицей. Теперь я и сам это понимаю. Невесело усмехнулся Куб. Но хватит о грустном. Расскажи-ка лучше, как тебе нравится быть замужем. Пока очень нравится. Хотя Сан-Франциско успел изрядно мне надоесть. Здесь очень холодно и почти ничего не происходит. Что ж, в таком случае... Приезжай обратно в город Ангелов и возвращайся ко мне, ты мне по-прежнему очень нужна. Спасибо, Куп, я бы с радостью, но...» Лиз была счастлива с Тедом, к тому же ей очень понравились его дочери, и она жалела только об одном, о том, что вышла замуж слишком поздно. Только теперь Лиз стало ясно, сколь многое она принесла в жертву Купу. Ей хотелось бы иметь собственных детей, но в пятьдесят два это было уже невозможно, и Лис приходилось утешаться добрыми отношениями с дочерьми Тед. — Какая она это, Алекс? — ревниво спросила Лис. — На кого она похожа? — На ангела милосердия, — Николеблис ответил Куб и улыбнулся. — На девушку с соседнего двора. — На Хобберн. Она просто прелесть, Лис. Я уверен, Алекс тебе бы понравилась. Приезжай с ней к нам во Фриско на уикенд. Я бы с удовольствием. Только из этого вряд ли что-нибудь выйдет. Алекс очень много работает или находится в резерве и не может отлучаться из города. Она старший врач-резидент в больнице Калифорнийского университета. Это огромная ответственность. Он сказал это с явной гордостью. и лис не могла не подумать, что для Купа Алекс довольно странный выбор. Правда, если судить по фото в газетах, она действительно была очень красива. Однако те же газеты утверждали, что Алекс уже исполнилось тридцать. Алиса отлично знала, что для ее бывшего патрона это предел. женщинами старше тридцати он имел дело лишь в исключительных случаях. Самые желанные добычей для купа были начинающие актрисы и фотомодели в возрасте от двадцати до двадцати шести. Потом Лис спросил о его собственных делах. Она в последнее время не видела его ни в эпизодах, ни даже в рекламе. Куп честно ответил, что постоянно теребит своего агента, но для него пока ничего нет. Как справедливо заметил ему тот же агент, год от года он отнюдь не становится моложе, однако Купа это нисколько не обескураживало. «В последнее время я работаю меньше, чем мне бы хотелось», — откровенно признался он. Но все они так уж плохо, кое-какие перспективы есть. Как раз сегодня утром я переговорил с двумя крупными продюсерами, они полагают, что я могу им пригодиться. Тебе нужна только одна успешная роль в хорошем фильме, чтобы отношение к тебе переменилось. Как только ты сыграешь ее, все продюсеры снова захотят тебя снимать, ты и сам прекрасно знаешь, что иногда они ведут себя как стадо баранов. Лис не хотел изговорить ему, что он же никогда не сыграет главного героя. Однако большая роль отца героя или героини была ему вполне по силам. Больше того, она могла вернуть Кубу былую популярность. Вся беда была в том, что Куб по-прежнему хотел играть только героев-любовников, не отдавая себе отчета в том, что семидесятилетнему актеру, как бы прекрасно он ни выглядел, такую роль никто не даст. По поводу своего солидного возраста, Куб часто шутил, но никогда не задумывался о нем серьезно. Сам он чувствовал себя лет на сорок, был полон сил и желаний. Возможно, именно поэтому с Алекс ему было очень комфортно. Она, в свою очередь, перестала думать о разнице в возрасте, как только окончательно поняла, что влюбилась в него. Однако факт оставался фактом. Время, когда Куп мог претендовать на ведущие роли, безвозвратно ушло. В следующий уикенд Алекс была свободна и приехала к Купу. Они как раз сидели на террасе и болтали о всякой всячине, когда неожиданно зазвонил ее пейджер. Алекс была в телефонном резерве. Однако номер, появившийся на экране, не имел никакого отношения к больнице. И, тем не менее, Алекс сразу его узнала. но сделать ответный звонок решилось только час спустя. Куб к этому времени углубился в чтение и газет и не прислушивался к разговору. — Привет, это я, — начала разговор Алекс. — Да, все хорошо, я прекрасно провела время. А как ты? Что-то в голосе Алекс заставило купа оторваться от чтения. Он понятия не имел, кому звонит Алекс, однако ему показалось, что ее голос звучит почти враждебно. Да и выражение ее лица было непривычно напряженным. — Когда? — спросил Алекс. — Увы, боюсь, я буду на дежурстве. Если хочешь, приезжай ко мне в больницу. Я думаю, я смогу выкроить время, если меня подстрахуют. Сколько ты пробудешь в Лос-Анджелесе? — Хорошо. В таком случае до вторника. Куб по-прежнему не знал, с кем разговаривал Алекс. Одно было бесспорно, никакого удовольствия она от этого не получила. — Кто это был? — — спросил Куб, когда Алекс дала отбой. — Мой отец, — ответила она. — Он прилетает в Лос-Анджелес во вторник. У него здесь несколько деловых встреч. Заодно он решил повидаться со мной. — Боюсь, это неспроста. — Скажи, он что-нибудь спрашивал обо мне? — Только сказал, что видел меня по телевизору. О тебе он ничего не говорил, точнее, не называл твоего имени, но за этим дело не станет. — Может быть, надо пригласить его на ужин? — предложил Куб, хотя в глубине души он рабел перед Артуром Мэдисоном. Этот человек был на два года моложе его самого. а его состояние исчислялось миллиардами, о его могуществе и влиянии ходили легенды. Нет, — отрезала Алекс, — она была в темных очках, и Куб не видел выражения ее глаз. Однако ему было ясно, что Алекс не рада предстоящей встрече с отцом. Впрочем, она уже не раз говорила ему, что не испытывает к своим родственникам теплых чувств. «Почему — Почему? — спросил Куб. — Мой отец очень занятой человек, — Алекс усмехнулась. После переговоров он на полчаса заглянет ко мне в больницу, а потом летит в Вашингтон на собственном Боинге. — Ну, что ж, в таком случае мы пригласим его в следующий раз, — сказал Куб, но Алекс продолжал ихмуриться. Очевидно, встреча с отцом тревожила ее. Однако расспросить ее Куб не успел. Через десять минут Алекс срочно вызвали в больницу. Вернулась она только к ужину и сразу же отправилась в бассейн. Там Алекс столкнулась с Марком, и его детьми и с Джимми. На этот раз Джимми не был таким угрюмым и мрачным, как обычно. Дети Марка явно были рады встрече. Джейсика честно призналась, что хотела бы когда-нибудь стать хотя бы в половину такой привлекательной, как Алекс. Несомненно, то, как Алекс выглядела на церемонии вручения Оскара, произвело на девочку сильное впечатление. — Спасибо, дорогая, — ответил Алекс. — Ты будешь даже красивее меня, я в этом абсолютно уверена. — С этими словами... Алекс быстро разделась и, прыгнув в бассейн, двадцать минут плавала от одного бортика до другого. Потом к ней присоединились Джессика и Марк, а Джейсон и Джимми отрабатывали на лужайке правильный бросок. Джессика как раз расспрашивала Алекс, во что были одеты кинозвезды, когда что-то просвистело над самыми головками, а затем послышался звон разбитого стекла. Мяч, пущенный Джейсоном, по всем правилам бейсбольной науки, угодил точнёхонько в окно гостиной и Купа. — Вот чёрт! — в сердцах воскликнул Марк. Алекс и Джейсиска от неожиданности замерли, и только Джимми издал победный вопль. — Отличный бросок, парень! — крикнул он, ещё не успев сообразить, какая случилась неприятность. Но отразившаяся на лице мальчугана паника заставила Джимми оглянуться. Что-то будет в ужасе, — пробормотала Джессика, а Марк и Алекс обменялись озабоченными взглядами. Спустя несколько секунд у воды появился куб. Он был в ярости, едва сдерживался. — Чем это вы здесь занимаетесь, — грозно спросил он. — Готовитесь выступать за Янки? Или вам захотелось что-нибудь сломать или довести меня до белого колени? Куб обращался ко всем одновременно, и Алекс стал неловко. Она знала, что Куб терпеть не может беспорядка и детей, однако такой силы неприязни и ярости она в нем не предполагала. Это была чистая случайность. Попыталась разрядить напряжение Алекс, но Куп ее не слушал. — Что это за новая мода — швырять мечи в стекла? — крикнул он, повернувшись к Джейсону. Куп уже заметил у него на руке бейсбольную перчатку, поэтому для него не было тайной, кто главный виновник происшествия. Глаза мальчика наполнились слезами. Он не сомневался, что его ждут крупные неприятности. Марк неоднократно предупреждал сына. «Почему не стоит раздражать мистера Уинслоу. Это все равно, что рубить сук, на котором сидишь», — объяснил он. «Достаточно того, что ты один раз уже с ним столкнулся. Это я разбил стекло». Неожиданно вмешался Джимми, выступая вперед. «Поверьте, мне очень жаль. Я... Я просто не подумал!» Джимми был очень жаль Джейсона. А главное, он был уверен, что ему Куп ничего сделать не сможет. «Я заменю ваше стекло», — добавил он. «Надеюсь, что так», — ответил Куб, несколько сбитый с толку. «Впрочем, что-то мне подсказывает, что вы пытаетесь ввести меня в заблуждение. Я уверен». что главный разрушитель и вандал никто иной, как мистер Фридмен-младший. Он сердито посмотрел сначала на Марка, потом на Джейсона и снова повернулся к Джимми. — Если хочешь новое стекло, оплачу я, — предложила Алекс, выходя из воды и набрасывая на плечи полотенце. — Поверь, все произошло случайно. — И все равно вам здесь не Кегельбан и не Тир, — проворчал Куб все еще сердито. — Это специальное стекло. Чтобы заказать и изготовить такое, потребуется месяц, не меньше, да и вставить его непросто. В самом деле, стекла в балконных окнах гостиной не только имели весьма необычную форму, но и были выпуклыми. Несколько таких стекол пострадали во время последнего землетрясения. Тогда Алису удалось заказать их в Чехии, что обошло скупу в кругленькую сумму. Мастера с завода специально приезжали в Лос-Анджелес, чтобы сначала снять размеры, а во второй раз, чтобы вставить стекла в рамы. — Следите за своими детьми, Фрейдмен — Фридмин буркнул куб и вернулся в дом, а Алекс с виноватым видом посмотрела на Марка. — Мне очень жаль, — сказала она негромко. Ей было неловко за купом. Ну и задница этот ваш куб, — громко сказала Джессика. — Джесси! Строго отдернул ее отец, а Джимми повернулся к Алекс. «Я с ней согласен, хотя здесь есть и доли моей вины. Нам следовало пойти тренироваться на теннисный корт. Мне и в голову не могло прийти, что он, что мы разобьем окно мистру Инслоу». «А, по-моему, ничего страшного не произошло», — покачала головой Алекс. «Все дело в том, что Куб не привык к детям. Он так любит порядок и покой, а дети...» а дети его нарушают, — закончил Джимми. Что ж, остается только пожалеть его, потому что в жизни, в реальной жизни, ни покоя, ни порядка нет, как правило, нет. Он знал, что говорил, так как ежедневно имел дело с бездомными сиротами и детьми из неблагополучных семей. В большинстве своем они были задиристыми, шумными, непредсказуемыми, но именно это и нравилось Джимми больше всего. «Во всяком случае, в моей жизни...» — счел необходимым уточнить он, но Алекс его отлично поняла. «В моей жизни тоже мало покоя», — сказала она. «Но нельзя сравнить нас с Купом. Он не похож на нас и живет другой жизнью. Во всяком случае, он полагает, что его жизнь — это нечто неизменное, упорядоченное и комфортное». Тут Алекс вспомнила о статьях в газетах, да и остальные, судя по их лицам, подумали о том же. короче джейсон не переживай решительно закончила алекс в конце концов это всего лишь стекло а не человек стекло всегда можно заменить а человека она замолчала но было слишком поздно роковые слова сорвались с ее языка и алекс с виноватым видом посмотрела на джимми но тот только кивнул ты права негромко сказал он прости я не хотела пробормотала алекс огорченно «Ничего страшного», — ответил Джимми. «То есть, конечно, это страшно, но хорошо, что ты об этом напомнила, потому что люди часто забывают даже самые простые истины. Мы слишком привязываемся к вещам и ценим только собственные удобства, комфорт, лелеем свои привычки и редко вспоминаем, что самое главное — это все-таки люди, все остальное ерунда, мелочь». «Я сталкиваюсь с этим чуть не каждый день», — тихо сказал Алекс, — И Джимми кивнул. «Я тоже. В конце концов, я выучил этот урок, хотя мне это нелегко далось». И он улыбнулся, Алекс. Она ему нравилась, и он не мог понять, что связывает ее с человеком, который на девять десятых состоит из притворства, позы, дурного самомнения и эгоизма. Алекс же казался ему честный, открытый, способный на самопожертвование. «Спасибо, что защитила Джейсона», — сказал Джимми. «Завтра я займусь этим стеклом, будь оно неладно. «Нет, это мое дело», — вмешался удрученный Марк. «В конце концов он мой сын, поэтому за стекло заплачу я, а ты в следующий раз будь поаккуратней», — сказал он, и сердито погрозив Джейсону кулаком, повернулся к Джимми. «К тебе, кстати, это тоже относится». «Извини, папа», — кротко сказал Джейсон. «Он знал, что легко отделался». Правда, куп на него закричал, зато все остальные встали на его защиту. Даже отец особенно не рассердился. Хотя Джейсон и был уверен, после всех предупреждений отец его убьет. — Я больше не буду, — добавил Джейсон, и все рассмеялись. — Будешь, еще как будешь, — проворчал Джимми, — или я ничего не понимаю в детях. Кстати, бросок вышел превосходный, поздравляю. — И тем не менее я настаиваю, чтобы вы перенесли свои тренировки куда-нибудь подальше от дома, скажем, на теннисный корт, — вмешался Марк. — Не стоит давать мистру Уинслу повод выставить нас. Договорились? Джимми и Джейсон кивнули в знак согласия, и Алекс, увидев, что инцидент более или менее исчерпан, стал натягивать майку и шорты прямо на мокрый купальник. — Пойду поговорю с Купом, — сказала она. — До встречи, чемпионы! И она направилась к дому. Марк и Джимми проводили ее взглядами. Когда Алекс была уж достаточно далеко и не могла их услышать, Марк сказал, «Джесс совершенно права. Этот мистер Уинслоу настоящая задница, а вот она чудесная женщина. Каким бы красавцем он ни был, он ее не заслуживает, как бы он ее ни обидел». «А мне кажется, мистер Уинслоу собирается жениться на Алекс», неожиданно вмешалась Джессиком. Она додумалась до этого совершенно самостоятельно, что делала честь ее женской проницательности. Впрочем, собственное открытие ее ни капли не радовало. Она тоже считала, что Куб недостоин такой женщины, как Алекс. Было бы гораздо справедливее, думала Джессика, если бы он женился не на ней, а на какой-нибудь старой корге, которая бы подходила ему по возрасту. Что касалось Алекс, то она, несомненно, заслуживала большего, чем стареющий красавчик-актер, который трясется над своим домом и ненавидит детей. Джесси, к примеру, нисколько бы не возражал, если бы Алекс начала встречаться с ее отцом. Надеюсь, что нет, сказал Джимми, и все четверо направились к гостевому крылу. Джимми настроился на совместный ужин, и по этому поводу Марк затеял в саду барбекю. А в это время в центральном крыле Алекс успокаивала Купа, который продолжал кипеть и ворчать. — Ведь он еще ребенок, — говорила она. — Разве ты, когда был мальчиком, не играл в бейсбол и не бил стекол? — Я никогда не был мальчиком, — отрезал Куп. — Я родился в костюме и при Во всяком случае, сколько я себя помню, я всегда был хорошо воспитан. Современная молодежь — это что-то ужасное. — Не будь таким занудой, — ласково проговорила Алекс, целуя его. — Почему бы нет? — пожал плечами куб. — Ведь ты меня знаешь, я просто обожаю сердиться. Меня хлебом не корми, дай только порать какого нибудь малолетнего вандала. Ведь я же предупреждал, терпеть не могу детей. Они грязные, отвратительные, шумные маленькие животные, которые только что и делают... и... «А что бы ты сказала, я сказала тебе, что беременна?» — перебила Алекс. И Куб онемел на мгновение. «А ты беременна?» — переспросил он с опаской. «Нет, конечно», — поспешила успокоить его Алекс. «Но ведь это могло случиться, правда? Тогда бы тебе пришлось смириться и с роликовыми досками, и с разбитыми стеклами, и с грязными памперсами, и с арахисовым маслом, и джемом на полу, и на мебели. Подумай, Куп, вдруг такое случится?» «Ты серьезно? Меня, во всяком случае, уже тошнит. Знаете, доктор Мадисон, у вас извращенные чувства юмора. Надеюсь, ваш отец выпарит вас при встрече». «В этом нет никакого сомнения», — спокойно ответил Алекс. «Обычно он так и поступает. Во всяком случае, пытается». «По делом тебе». Куб удовлетворенно хмыкнул, но сразу же нахмурился. Вспомнив, что во вторник Алекс действительно встречается с отцом, Куб дорого бы дал, чтобы при этом присутствовать, но об этом не могло быть и речи. — Кроме шуток, — сказал он, — как тебе кажется, зачем твой отец хочет с тобой встретиться? Куб был убежден, что разговор пойдет о нем, и не мог сдержать любопытство. — Понятия не имею, — с улыбкой ответила Алекс, и, взяв Куба под руку, повела в спальню. Она знала... Отличное лекарство против испорченного настроения Купа. Впрочем, инцидент с разбитым стеклом был почти забыт в тот момент, когда она поцеловала Купа, а еще полчаса спустя он и думать забыл о том, что на свете существуют дети, окна и бейсбол.